Глава седьмая. Неожиданный успех. Когда мы подошли к дому культуры, уже стемнело. Поселок сиял огнями. Все было запорошено голубоватым инием. Бревенчатые дома, заборы, столбы, провода, старые кряжистые лиственницы и медностволые сосны. У подъезда толпилась молодежь спитое коварное лицо гуся мелькало в толпе. Нас уже ждали и сразу провели за кулисы. Заведующий домом культуры Сеня Сенчик, веселый парень с красно-рыжими волосами, похожими на парик клоуна, сказал, что зал уже переполнен, все очень хорошо, но он хочет нас предупредить. Сенчик замялся. «Дело в том», — смущенно сказал он, «что у нас возможны всякие эксцессы». «И потому вы эксцессы?» – удивилась Валя. «Какие? С кем?» Понимаете, конечно, у нас большинство славные ребята – комсомольцы, но, к сожалению, тон задают не всегда они, а всякие хулиганский элемент. Хотя их горстка». «Если их горстка, так почему же их не обезвредят?» – удивилась Валя. «Ну, не совсем горстка». «Ведь это север, что вы хотите?» «И вообще, тихонькие на север не едут, они сидят, как грибочки возле мамы и пап. А в Черкасском, как на подбор, собрался самый буйный беспокойный элемент. Привыкли летать со стройки на стройку. В общем, извините, если будут выкрики, свист или там улюлюканье. Вы уж, пожалуйста, не обращайте внимания, будто не слышите. Они пошумят и успокоятся». Мы переглянулись немного растерявшись от такого предупреждения. Едва привели себя в порядок, как оказались на сцене. Лиза и Марк хотели пройти в зрительный зал, но мест уже не было, и Сенчик усадил их прямо на сцене сбоку. Они тут же передвинули свои стулья подальше, чтобы их не было видно из зала. Нас встретили неистовыми громовыми аплодисментами и пронзительным свистом, Сколько Сенчик не махал на них руками, публика аплодировала все неистовее. Некоторые при этом так свистели, что стали багровыми. По-моему, они просто разминались. Сеня Сенчик терпеливо переждал, пока они устали, представил нас и предоставил слово директору обсерватории. — Поинтересней говорите! — шепнул он умоляюще. Сенчик заметно побледнел, хотя, похоже, был не из пугливых и не из тихоньких. Единственный заведующий Домом культуры в Черкасском, который здесь удержался. Кажется, он пользовался убуйных авторитетом, чему, возможно, помогала его клоунская внешность. Женя холодно и строго оглядел аудиторию, подождал, пока стихнет и преподнес изящнейшую из своих лекций. Он рассказал, очень интересно, о задачах обсерватории, об изучении учеными всего мира планетарных процессов, о неразрешенных проблемах науки, о земле. Боюсь, что лекция, по крайней мере для половины слушателей, пропала даром. Они жаждали развлечений. Дом культуры был единственным таким местом. Совершенно убежден, что эти парни, женщин в Черкасском было еще мало, после недели тяжелейшего труда на рудниках предпочли бы в свой выходной день не лекцию по геофизике, а кабачок. Будь такой в Черкасском, добрая половина ушла бы туда, и Женя читал бы свою лекцию для тех, кого она действительно интересовала. Все же постепенно они покорились и стали слушать. Кроме одной группы у стенки, я узнал компанию. Гусь непринужденно развалился на подоконнике его неизменная свита. Сурок, топорик, рахит, цыган и другие нагло поглядывали вокруг. Их заметно боялись, Странно все-таки почему. Наверное, не хотели связываться или попросту трусили. Я стал внимательно разглядывать собравшихся. Самые разные люди. И когда успели понаехать. Рабочие с рудника, буровики, техники, инженеры, служащие, учителя, школьники постарше, лесорубы, летчики. Да, многие действительно пришли послушать. Когда им мешали, они бросали на шумную компанию недовольные взгляды. Женя, заметно сократив лекцию, поклонился и сел. Опять шквал аплодисментов и свист дали выход бродивший как хмель энергии. Сеня Сенчик предоставил слово Вале. Но она вдруг и категорически заявила, что выступать в таких условиях не будет. От возмущения Валя жгуче покраснела, глаза, что называется, метали молнии. «Здесь не балаган!» – заявила она гневно. На глазах ее показались слезы, и она стремительно ушла за кулисы. Марк уступил ей место, она села рядом с Лизой. Я бы с удовольствием последовал ее примеру и сбежал, но Сенчик уже представлял меня, упрекнув аудиторию за шум в зале. «Мы живем в поселке Черкасском», — сказал он в притихший зал. «Рядом горное плато имени доктора Черкасова. Его экспедиция первой пришла в этот край более 15 лет назад». Все члены экспедиции погибли. Один Черкасов, полуживой, добрался до Желухи. Однако Дмитрий Николаевич Черкасов снова организовывает экспедицию на плато, в которую берет с собой 12-летнего сына Колю. Николай Черкасов вырос, окончил школу и добровольно вернулся сюда, на плато, чтобы помочь ученым до конца открыть и изучить этот край. Предоставляю слово Николаю Черкасову. Я неловко вышел к кафедре и остановился в нерешительности, не зная, что, собственно, говорить. Мне уже не аплодировали. Ждали. Кто и с интересом, большинство же из вежливости. Все были несколько смущены обидой Вали Герасимовой. В отчаянии я взглянул за кулисы, где сидели мои друзья. Лиза вся красная, округлив глаза, испуганно смотрела на меня. Марк стоя, делал мне успокаивающие знаки. «Расскажи им, как рассказывал мне!» Зычным шепотом повторил он несколько раз, пока я его понял. Ничего другого мне не оставалось делать. «Я просто расскажу вам о второй экспедиции на плато», — начал я, стараясь не покраснеть. «Я уже рассказывал это Марку, а еще в Москве бабушке и одноклассникам». Рассказывал и на пионерских сборах, и на школьных географических конференциях, но перед такой аудиторией не приходилось. Когда я дошел до того места, как отец полярной ночью провалился в глубокую расщелину, и только от меня, мальчишки, зависело спасти его, зал уже был захвачен. Даже гусь вынужден был примолкнуть, хотя и корчил злобные рожи. «Удивительное дело!» Да чего же стало легко говорить. С этой минуты уже ничто не отвлекало меня. Я рассказывал естественно и просто, как дома, кругу друзей, захваченные этим странным, неведомым ощущением близости к людям. То одно, то другое лицо, выхваченное из сотен лиц, как бы приближалось ко мне. Я видел глаза, с сочувствием внимавшие мне, шапку волос или лысину, Нагнутый вперед корпус в свитере или в телогрейке. Некоторое время я как бы рассказывал только одному человеку, пока странное нетерпение другого не перехватывало мой взгляд. Теперь я ничего не боялся. Иногда я оборачивался и рассказывал некоторое время Сенчику, очень заинтересованному моим рассказом. Когда я дошел до того места, как вдруг наткнулся на человеческое жилье, все в зале дружно ахнули. «Абакумовская заимка!» – воскликнул кто-то. Историю Абакумова в Черкасском знали. Уже заканчивая, я сказал, первыми всегда приходят ученые, потому что они разведчики будущего. Мне выпала редкая удача еще мальчишкой участвовать в такой научной разведке. Я знал, как мечтали ученые увидеть этот дикий край заселенным. Как они радовались теплым целебным источникам, открытым Алексеем Абакумовым. Ведь на этих источниках можно устроить здравницы для всего Заполярья. Здесь были пять лет назад прекрасные леса, реки полные рыбы. И вот уже пни, гари каждое лето лесные пожары. А сегодня мы услышали, что какой-то дурак хочет свести трехсот-летний кедровый бор. Этого, конечно, не будет. Мы не должны допустить этого. «Станут тебя спрашивать!» — буркнул гусь. «Почему мы зачастую не бережем свою землю?» — продолжал я. «Ведь это зависит от нас. Давайте сбережем этот дивный край. Он прекрасен!» Я закончил и вдруг, смутившись задним числом, юркнул на место. Мне дружно и тепло похлопали. А затем совершенно неожиданно со всех сторон стали просить слово. По замечанию Сенчика их прорвало. Один рассказал, как сгорело десять гектаров тайги по неосторожности пьянчуг, выехавших на лона матери природы с закуской и водкой. Другой, как глушили рыбу войдыги подлыми взрывами. Третий, пожилой буровик, вдруг стал говорить о хулиганстве в Черкасском. «Надо нам взяться дружно, да вымести отсюда всякую нечисть!» Закончил он, бросив недвусмысленный взгляд в сторону гуся. О защите природы, о борьбе с хулиганами говорили еще многие. Когда кончилась встреча, было уже поздно и мы очень устали. Какова была наша радость, когда оказалось, что нас ждет вездеход. Сенчик позаботился. Мы моментально залезли туда вместе с лыжами. Люди не разошлись, пока мы не отъехали. Довольный Сенчик всем крепко пожал руки, а меня... «Даже обню. Нас довезли до самого подъема на плато. Дальше мы стали подниматься по тропе, посыпаемой залой. Лыжи несли на себе. И тут-то настиг нас смех. Мы хохотали, как сумасшедшие. Только начинаем стихать, кто-нибудь из нас восклицает. «А помните как?» И мы опять зальемся. «А как они нам хлопали?» А Валя-то говорит. «Балаган!» «Спасибо, Колька, выручил!» «А этот, как его?» «Гусь!» «Ха-ха! Ой, не могу!» И опять неудержимый смех. Так мы смеялись, взбираясь на плато. Смеялись, подходя к дому, смеялись в кают-компании за ужином. Гарри осведомился было, чего это нас так разбирает. Мы попытались ему рассказать, но так смеялись, что он ровно ничего не понял. Сказав тю он ушел в свой камбус. Лизу на сегодняшний день заменял один из метеорологов, Олег Краснов. Добродушный уволень, веселый флегматик. Он как раз, зевая, собирался идти на последние за эти сутки наблюдения. Но Лиза, поблагодарив, послала его спать и сама отправилась на площадку. На этом наш смех кончился, и мы разошлись по комнатам, как-то сразу поскучнев. Марк разделся и лег. Я был слишком возбужден, чтобы уснуть, и, сказав, что хочу покурить на воздухе, накинул, не застегивая пальто, и вышел. Насвистывая, я обогнул дом и направился к метеорологической площадке. Луна зашла, северное сияние давно погасло, ни один из полох не тревожил небо. Только яркие косматые звезды освещали притихшее в часы ночи плато. Было тепло и тихо. Перед калиткой метеоплощадки, высоко на столбе, чуть покачивала тусклый электрический фонарь. В хорошем настроении, всему радуясь, я не торопясь подходил к площадке, когда внезапно остановился. Лиза была там не одна. Там был Женя в по лудошке и береть. В том, что директор обсерватории зашел на метеоплощадку во время наблюдения, не было ничего особенного. Ангелина Ефимовна тоже заходила. Сам не знаю, почему я остановился в неловкости, с ощутимо забившимся сердцем. Они оба молчали. Лиза приостановилась, чтобы запереть щеколду. Однажды на площадку пожаловал медведь и сломал дорогие самописцы. С тех пор мы запирали. Женя пристально смотрел на девушку, и хотя она с усилием перевела тугую щеколду, он не догадался помочь. Я непроизвольно отступил назад в темноту. Нет, не то, чтобы я хотел подглядывать, это мне и в голову не пришло. Но я отчего-то застеснялся и пожалел, что не остался дома. Они в молчании шли по тропинке. Почти одинакового роста. Женя неожиданно остановился невдалеке от меня, ничего не видя, не замечая. Лиза тоже остановилась, вопросительно взглянув на него. В руках она держала какой-то прибор, наверное, для измерения ветра. Внезапно Женя схватил ее за плечи и стала сыпать короткими поцелуями ее лицо. Растерявшись, сначала Лиза резко затем рванулась. Пустите! Зачем вы? Сдавленно пробормотала она и опрометью бросилась домой. Она пробежала мимо меня, не заметив. Женя долго стоял на том же месте, потом стал чиркать спичками, закурил. Я подошел к нему. «Это ты, Коля?» — тихо спросил Казаков. «Ты видел?» «Да». «Я... должно быть, схожу с ума», — так же тихо сказал он. «Все время о ней, о ней. Ни на чем не могу сосредоточиться. Со мной еще никогда такого не было. Увлекался, конечно, но легко забывал. Как глупо я себя веду». Послушай, никому не рассказывай того, что видел. Я постараюсь справиться с собой. Ведь я ее не люблю, а я люблю, сказал я и, не оглядываясь, пошел к дому. А Женя все стоял на тропинке, как оглушенный. Меня он, наверное, не слышал. Я уже открыл было дверь, когда, оглянувшись, увидел, что Женя зашагал к озеру. Подумав, я вернулся на то место. «Ну, конечно же, на земле валялся анимометр. Я поднял его и отнес в метеорологический кабинет. Там уже никого не было. Я положил анимометр на стол. Мне хотелось плакать. А потом я лежал без сна на кровати». Марк сладко посапывал во сне. «И думал обо всем этом. Странно, но я совершенно не испытывал ревности». И отец, и мать у меня были очень ревнивы. Мать, например, ревновала отца к Вале Герасимовой, а отец, кому он только не ревновал маму. У меня, видимо, это совершенно отсутствовало. Не ревность терзала меня, а лишь страх потерять Лизу навсегда. Единственную девушку, которая мне нужна во всем мире. Я решил завтра переговорить с Лизой на чистоту, будь что будет.